Два восемнадцатая. Душечка нового покроя. Нина Михайловна М. в первые месяцы войны была вольнонаемной машинисткой в редакции «Зольдатенфронт» немецкой газеты, издававшейся политуправлением Северо-Западного фронта. А ее муж Серафим Георги... Георгиевич М. был рядовым красноармейцем и служил секретарем седьмого отдела политуправления до войны они жили в ленинграде и вместе работали он преподавал английский она была секретарем деканата нина михайловна бойко говорила по французски знала английский и скоро выучила немецкий уже на второй год войны она свободно болтала переводила и даже сама писала заметки Нина Михайловна говорила кокетливо, «Я родилась в прошлом веке» и пояснила, в декабре 1899 года. Мне она вначале казалась пожилой и вполне заврядной канцелярской стервой, но когда в 1942 году редакцию объединили с отделом, мы подружились. Тогда она еще весьма чтила мужа и так же, как он, Больше всего в людях ценила порядочность, интеллигентность и сурово отзывалась о нашем начальстве. Ее постоянным любовником был один из наборщиков, хлипкий, всегда полупьяный. Однако ей случалось переспать еще и с некоторыми сотрудниками редакции. Она сама рассказывала мне, как другу, ей необходимо было с кем-то поделиться». Начальником отдела до лета 1942 года был старший батальонный комиссар Б. Это был грузный крикун, который, старались басить, срывался на хриплый дискант. Он гордился большим партстажем, в 20-е годы работал политпросветчиком, помощником Крупской, потом был консулом в Монголии, хозяйственником, партийным аппаратчиком. Полуграмотный и самоуверенный, он был убежден, что военная служба требует прежде всего хамского помыкания подчиненными, но знал, что специфика его отдела требует еще и выявления талантов, поощрения творческой инициативы. Поэтому бывал попеременно то груб, то придирчив, то снисходителен, и тогда походил на разбитного местечкового балагура, пил водку стаканами и похабничал. Вскоре после того, как редакцию подчинили отделу, Нина Михайловна стала его любовницей. «Пойми и прости, он заставил меня. Он обещает, что спасет мою дочь, что вывезет ее из Ленинграда. Она там умирает с голоду. А он устроит ей место в самолете, устроит в Москве. Я ненавижу его, но я должна спасти мою девочку». Серафиму я не могу признаться, это не его дочь, она от второго мужа. Серафим так ревнив, так вспыльчив. Став любовницей начальника, Нина уже не могла совмещать его с мужем. Старший батальонный комиссар требовал монополии. Да и она все больше убеждалась, что зычный самоуверенный начальник, пусть он хам, но зато настоящий мужчина. Ей милее, чем ее скучный педант, к тому же рядовой писарь. Б. Все настойчивее, все грубее старался выказать свое превосходство. По каждому поводу он орал на Серафима Георгиевича, убеждая всех, что тот жалкий, ничтожный человек в футляре. Ежедневно распекал его замнимые упущения обвинял в потере документов и в невыполнении поручений, которых не давал. Серафим Георгиевич терпеливо, упрямо и вежливо доказывал свою правоту, не обращая внимания на окрики, не сметь пререкаться. Однажды, разозленный таким упорством, б. заорал «Пошел вон, дурак!» И тогда кроткий Серафим Георгиевич тоже закричал так громко, что хриплый дискант начальника не смог заглушить его тенарка. «Вы не смеете ругаться! Мало вам того, что все время придираетесь, что жену отняли! Вы еще и скобляете! Не позволю! Пусть я рядовой, но я человек, я порядочный человек, а вы сами дурак!» И ушел, хлопнул дверью. Начальник хрипел от злости, но все же почуял, что это взбесившийся кролик в чем-то сильнее его, и сдержался. На следующий день Серафима отчислили из отдела, отправили в армию, которая перебрасывалась на другой фронт. А на его место секретарем отдела назначили Нину. Вскоре она стала военнослужащей с двумя кубиками в зеленых петлицах, техником-интендантом. Меня она по-прежнему считала другом. Когда я возвращался из поездок, издавал ей для представления по начальству рапорты и отчёты, тексты звукопередач, протоколы опроса пленных и тому подобное. Мы подолгу разговаривали о больших и малых новостях, о войне, о судьбах России и Германии, о новых мерах добра и зла. Она тревожилась за дочь, вспоминала отца, военного врача, и мать-француженку, пивицу и «Кафе Шантана». Говорят, я похожа на нее внешностью и темпераментом. Ее представления о политической действительности были несложными. Сталин – великий человек, это он сделал Россию опять великим государством. И он очень справедливый. Вообще все теперь стало более справедливым. Раньше, например, у нас в Ленинграде местные власти были при... пристрастными хорошо относились только к членам партии, к рабочим и к евреям. А вот после 1937 года, когда разоблачили врагов народа, а среди них ведь много было евреев и видных коммунистов, с тех пор стало по-другому, и новая конституция очень справедливая. Политические суждения Нины Михайловны вызывали у меня иногда насмешливую досаду. Я говорил ей, что она еще многого не понимает, потому что признала советский власть, хотя и раньше США, но все же позже Франции. К осени 1942 года полковника сняли с должности и отчислили из управления. Новым начальником стал батальонный комиссар Д.И., тоже старый член партии, но человек несколько иного склада, не аппаратчик а преподаватель политэкономии. Он был умен, хитер, довольно широко и разнообразно, хотя и несколько поверхностно образован. Крайне эгоцентричный, самодовольный, неврастенник, он вместе с тем был незлопамятен, добродушен, мог всерьез увлечься делом и ценил в других те качества, которых ему самому не доставало – правдивость, постоянство, бескорыстие и мужество. Он подбирал работников разумно и целесообразно, хвастался, что объективно оценивает людей независимо от своих личных симпатий, антипатий, и это было в общем правдой. О Нине он говорил, она, конечно, блядь, но к тому же, блядь, истери истерическая, с психоложеством но работать умеет на совесть, дело знает, голова у нее неплохая и меня будет бояться. Меня она не соблазнит, а с другими пусть спит, сколько ей угодно, до тех пор, пока это не мешает работе, не вызывает скандалов, пока не подцепила гонорею, мне плевать. Все это он сказал и ей в лицо, но в то же время повысил ей звание и оклад, Стал давать самостоятельные задания. И она это оценила. Он ужасен, он циничен, груб, но он откровенен и по-своему порядочен, и по-своему справедлив. Он оскорбил меня гнусно. Я сказала, что не позволю. Он сказал, что не будет повторять. Я ненавижу его, но работать с ним можно, и я признаю, с ним работать лучше, чем с Б. Она по-прежнему жалела своего мужа-наборщика. В отделе рассказывали, что его иногда заменяет один из шоферов. Наступила тяжелая осень 1942 года. На юге немцы прорвались к Сталинграду, на Северный Кавказ. Снова по радио надрывались в фанфары по бедных сводах. Флаг со свастикой на вершине Эльбруса. На нашем участке они в конце сентября расширили кишку, ведущую от Старой русы к Дивьянску, и за два дня продвинулись на 15-20 километров. Шли тяжелые бои у Ленинграда. Пленные говорили, что к зиме фюрер ведет новое тайное оружие, и тогда все будет кончено. Как-то вечером в отделе собралось несколько офицеров, приехавших из частей, слушали радиопередачи из Москвы, Берлина, Лондона, толковали о положении на фронтах, когда же, наконец, откроют второй фронт, что будет после войны. Мы все и тогда не сомневались в победе. Правда, я боялся, что главными победителями могут оказаться американцы и станут давить на нас экономически, словом, сломят монополию внешней торговли, навяжут концессии. Нина Михайловна не видела в этом ничего дурного. Ну и что же, будем сытнее жить. Снова в который раз зашел разговор, что делать с Германией, и, как всегда, мнения разделились. Превратить в аграрную страну, уничтожить промышленность, разделить на несколько государств, что все взрослые немцы Отработали на строительстве у нас, в Англии и в Польше. Я был среди тех, кто решительно возражал против раздела, против уничтожения промышленности, против всякой немарксистской, непролетарской мести. Но фантазировал примерно так, выкачивать все корешки гитлеровщины, чтобы решительно перестроить создание людей, воспитанных фашистами, нужен, конечно, террор. Однако террор справедливый, разумный и целесообразный. Тогда я еще верил, что возможен такой жареный лед. Нужно расстрелять всех руководящих нацистов, всех эсэсовцев, всех гестаповцев, всех, кто убивал, кто пытал, всех, кто подстрекал и к убийствам, и предательствам. Всех летчиков, которые бомбили Амстердам, Ковентри, Москву, Ленинград и другие города. Всех кто вешал партизан. «Сколько же ты хочешь расстрелять?» сердито вытаращилась Нина. «Неужели еще мало пролито крови?» «Ну что ж, расстрелять придется, может быть, миллион-полтора». «Никогда не думала, что ты так жесток!» «Ты страшно, страшно жесток!» В ее голосе дрожали неподдельные слезы. Но я уперся, доказывая, подсчитывая, убеждая, что еще столько же активных нацистов нужно будет осудить на долгие сроки лагерей. А всех солдат, участвовавших в боях или в оккупации, всех без исключения членов нацистской партии, всех штурмовиков, вожатых Гитлер-Югенда и тому подобное, обязательно 34 года работать, восстанавливать разрушения у нас и в других странах. С этим Нина была еще согласна, но расстрелы, «Нет, все-таки ты жесток, а я считала тебя добрым. Это потому, что ты еврей, ты так ненавидишь всех немцев». «Врешь, не немцев, а фашистов». «Так только говорится». Мы поссорились, но ненадолго. Когда я вернулся из очередной поездки, она встретила меня приветливо. Я так волновалась, кто-то сказал, что тебя тяжело ранили. «Вот тут письма для тебя». В декабре 1942 я был командирован в прифронтовой лагерь военнопленных, чтобы вербовать там добровольцев, которые, пройдя особую антифашистскую школу, могли бы стать нашими пропагандистами и разведчиками на фронте или в немецких тылах. Заодно мы хотели собрать материал для новых листовых и звуковых передач, письма военнопленных, фотоснимки мирного лагерного быта, записать на пластинке речи, песни, празднования Рождества и Нового Года. Ближайший прифронтовой пересыльный лагерь находился недалеко от Боровичей. Мы отправились туда целой экспедицией. Автобус со звукозаписывающей машиной, автобус по лаборатория Нина впервые попала в лагерь. Ей все было в диковинку. Она работала неутомимо перепечатывала на машинке тексты для лагерной стенгазеты, проекты воззваний, листовок, резолюций, записывала беседы, которые мы, которые мы вели с пленными. В лагере культ политработой занимался уполномоченный коминтерном эмигрант-коммунист Ха, высокий, костлявый шваб, очень старательный, жаждущий деятельности и совершенно лишенный чувства юмора. Ему помогали обученные в Москве антифашисты из военнопленных, молодые голодные парни. Гимназист-селезец Эберхард Тилипер, пригожий, ясноглазый мальчик из интеллигентной семьи, любивший стихи Шиллера и Гельдерлина, а рыжий остроносый саксонец Георг Кайзер, сын рабочего социал-демократа, считал себя непреклонным коммунистом таскал в карманах брошюры Сталина и цитировал классиков марксизма, даже рассуждая о дополнительной порции каши. Этот агит культ-триумверат должен был каждый свой шаг согласовывать с помощником начальника лагеря по культчасти, толстым, ленивым майором НКВД, который не понимал ни слова по-немецки, разрешал только то, что было предусмотрено инструкцией. Никуда и никогда не торопился и подолгу проверял каждую заметку для стенгазеты, каждую книжонку для библиотеки. Следуя правилам и обычаям чекистской бдительности, он все время следил, впрочем, же лениво, за Ха и антифашистами с помощью оперуполномоченного уполномоченного его информаторов. В должности лагерного уполномоченного состоял бывший ленинградский исполнитель приговоров, то есть палач, капитан Морозов. Он, культмайор и начальник лагеря, подполковник Рейберг, носивший значок старого чекиста, встречали нас всегда подчеркнуто равнодушно. «Товарищам фронтовикам почет и уважение, но и настороженно, не задаемся ли, не смотрим ли свысока» переводчиков у них был полуграмотный паренек, едва разбиравший печатные тексты и с трудом понимавший пленных. Их ответы на элементарные вопросы. Поэтому основные кадры спухачей составляли перебежчики, поляки и говорившие по, поль, по польской селессе, с которыми Морозов объяснялся без переводчиков. Они доносили ему, что Ха и антифашисты покрывают лодырей, тайных воров и гитлеровцев. Едва мы пришли в лагерь, Ха и его активисты встретили нас жалобами. Старосты избивают пленных, обманывают при раздаче пищи, мешают вести антифашистскую пропаганду. стенгазета не выходит неделями, начальство задерживает разрешение в библиотеке мало книг. Мне пришлось вести хитроумную дипломатии чтобы, не озлобляя начальство, мягко, но решительно побудить его пойти на реформы, свести всех поляков и селедцев в отдельный барак-бригаду, барак, а в немецких бараках назначить старост по рекомендации антифашистам и вообще внимательней к ним прислушиваться. Жили мы в деревне в двух-трех километрах от лагеря. Возвращались поздно, смертельно усталые, и наскоро поел, заваливались спать. На третий день Морозов сказал мне, «Слушай, майор, это твоя секретарша, или как ее, лейтенантик-интендантик, с такой лохматой прической и глазами-фарами? Она, знаешь того, по уголкам с немцами шушукается. Добро бы еще с этим ха, он коммунист, а то, я имею сигнал, она и с пленами хихикает, Так ты присмотри, я говорю по-дружески, мы ведь свои люди, а то ведь знаешь, если еще будет сигнал и еще, придется оформить оперативными документами. Только ты вот что поимей в виду, я тебе ничего не говорил, ты ничего не слышал, сам наблюдай, сам действуй. И никому ни слова, ведь я это по-дружески и только с тобой, ты меня не подвиги. И я с искренней благодарностью принял дружескую услугу исполнителя.